Глава 72. Эльмар Вальгард. Руки всё ещё горят от прикосновения к Алисе, моей Лисе, моей, и в то же время той, которая никогда не будет принадлежать мне. Я проклинаю и благодарю Сирену Академии, потому что если бы не она, не остановился бы, не смог. Встречаемся с основными преподавателями Академии в Большом Зале. Все собраны и напряжены. Ночная тревога в Академии никогда не предвещает ничего хорошего. Все вместе переносимся к источнику тревоги, мгновенно активируя боевые щиты. У западной защитной стены ледяной ночной воздух пропитан остаточной магией. Тёмной, удушающей. Моя собственная сила рвётся наружу, требуя выпустить её. Проклятие. Перчаток нет, а раны ещё не затянулись, что только усиливает меня. Теперь между моей разрушительной магией и миром нет преград, как не было их между мной и Алисией. Нет, нельзя сейчас думать о ней. Сосредоточиться. Молчаливые тени других магистров скользят по периметру. Источник находим быстро. Один из младших преподавателей, магистр Майрис, один из самых спокойных преподавателей. И его взгляд пуст, в руках древний кулон, источающий чужеродную магию. Что-то здесь не так. Преподаватель словно в трансе, взгляд пуст, а губы словно повторяют какие-то слова. «Сомкнуть защитный контур» — команду я параллельно создавая плетение, которым должен обездвижить Майреса. «Осторожно, он под ментальным подчинением». Магия мёртвая, запретная. Всё, что появилось похожее после неё, относилось к нестабильной магии, а последний носитель вообще лишён силы. Захват магистра проходит чётко. Сказывается многолетняя практика. Артефакт изымаю с особой осторожностью. Его тьма отзывается во мне глухим рычанием. Кому мог понадобиться этот кулон? После случая в Кабаре я намеренно усилил щит Академии против артефактов с большим магическим потенциалом. На тот случай, если кто-то попытается пронести что-то с горной магией. Были у меня такие подозрения. Но это не горная магия, другая. И то, что мы засекли этот артефакт, — это случайная находка, которую в другой момент не обнаружили бы. Слишком удобная случайность. Подозрительная, но я никак не могу понять, в чём. Майриса сажаю в изолятор в башне и отправляю туда Курт, которая до самого рассвета осматривает его и диагностирует. Потом я провожу допрос, но Майрис ничего не помнит. Типичный случай принуждения но выполнены настолько мастерски. Это явно работа кого-то очень сильного и очень хитрого, как с мастерами магических проекций, которые так и не смогли мне ничего рассказать. Кулон древний, и его достал кто-то очень могущественный и хотел его принести в академию. Зачем? И кажется мне, что за этим всем стоит один и тот же человек, понять бы кто. Последняя мысль заставляет меня напрячься. Если проекции были направлены на комнаты Алисии, то не могло ли быть так, что и этот артефакт проносили ради неё? Но зачем? Он не помог бы ей сдать экзамен, не подарил бы ей каких-то особых сил. Ничего. Утреннее солнце кажется слишком ярким после бессонной ночи, особенно учитывая все туманно-пасмурные дни до этого. Каждый нерв звенит от напряжения потому что мне приходилось бороться с собой на протяжении почти всей ночи. После того, как мы выяснили, что произошло, я едва сдерживался от того, чтобы прийти за Алисией, забрать её к себе и закончить то, что мы начали. заклемить всё её тело, забрать себе её душу, сделать своей и больше никуда не отпускать. Вновь и вновь вспоминаю, как она дрожала в моих руках несколько часов назад. Встряхиваю головой. Соберись, Вальгард. Ты ищейка. Она тоже станет ищейкой. Даже если мне не грозило бы сумасшествие, союз двух ищейк невозможен. Сам виноват в том, что не оставил нам шансов. Король выходит из кареты первым. За ним Вайоленс, самодовольный, как павлин. Лживый, бессовестный ублюдок. Делает вид, будто не было той встречи в моём кабинете, где я едва сдержался, чтобы не размазать его по стене. А, Вальгард. Приветствует король. В его глазах читается искренний интерес. Плохой знак. Как раз обсуждаем интересный вопрос. Я просто рассказал его величеству, что сегодня экзамен должна сдавать моя невеста. Вейюлинс произносит это с таким видом, словно уже владеет всем миром. Уникальная девушка. Из первого выпуска «Нестабильных», да ещё и получила возможность закончить боевой факультет. «Не так ли, герцог Вальгард?» Киваю, до да боли сжимая челюсти. «Моя невеста». От одних этих слов тима рвётся наружу. Вспоминаю, как Алисия пыталась отбиться от этого замужества, напуганная, но полная решимости. С каким упорством она шла к тому, чтобы приблизиться хотя бы к сдаче экзаменов, как стремилась научиться всему. «Пройдёмте в экзаменационный зал, Ваше Величество». Предлагаю я ровно, хотя внутри всё клокочет. Уверен, вам будет интересно увидеть, чему успели научиться наши студенты. Пока мы идём по коридорам, Вайоленс не затыкается ни на минуту, расписывая королю достоинства своей невесты. Каждое его слово как удар под дых, потому что он говорит о ней как о вещи, как о трофее. А я помню её совсем другой — страстной, нежной, решительной. Помню вкус её губ и то, как она шептала моё имя. А вот и зал. Прерываю я поток его слов. Через час начнётся экзамен. Замечательно. Король оживляется. Давно хотел посмотреть на эти ваши испытания. Говорят, они весьма... впечатляющие. Алисия справится. Я знаю. Она сильнее, чем кто-либо может представить. Сильнее, чем она сама думает. «С нетерпением жду окончания экзаменов», — заявляет Вайоленс, пока король осматривает зал. «Как только всё закончится, я сразу же заберу Алисию». Едва сдерживаюсь, чтобы не швырнуть его в стену. Вместо этого поворачиваюсь к нему, позволяя тьме на миг отразиться в глазах. «Тебя ждёт удивительное открытие».